Слава восемнадцатая «Ты уверен, что нас никто не слышит?» Славка огляделся по сторонам. «Точно?» Я послушно еще раз просканировал темноту и заснеженной елочки вокруг истинным зрением, но так никого и не увидел. Только в паре сотен шагов, огромной подвижной алой кляксой за деревьями искрился походный лагерь. Слишком далеко, чтобы кто-то мог разобрать, о чем мы шепчемся. Во всяком случае, кто-то видимый внутреннему оку или человеческому глазу. «Я уже вообще ни в чем не уверен», — вздохнул я. «Но давай говори уже, все по порядку, в деталях, хотя суть я уже, блин, уловил». «Да какие тут детали?» Славка принялся нервно набивать трубку, кажется, уже в третий раз. «Клан скрытый, уровень у всех тридцать плюс, есть и за сорок, пришли непонятно откуда, по-тихому вынесли часовых, а потом катком по лагерю». «И что, всех прям того?» Я вцепился себе в отросшую бороду. «Женщин, детей!» «Без разбора!» — кивнул Славка. «Кто подвернулся, всех в расход, а кого не прибили, тех перестреляли и юрты сожгли». «А сколько их?» «Человек сто с чем-то на конях, лукари меньше». Славка тряхнул головой. «Абрикосище, думаешь, я считал?» «Сто человек!» Я еле подавил желание топнуть ногой. «А вас две с лишним тысячи, это взрослых мужиков и всех как баранов». «Ну, как всех?» Славка на всякий случай отошел от меня на шаг. «Они прибили-то не так много в итоге». — Северян всех — это да. Местных тоже покрошили прилично. А булгары сразу по коням и разбежались кто куда. Может, сотни три померло, и все. — Ага, — хмыкнул я. — Такая вот структура момента. Я должен, просто обязан был испытывать обиду, злобу, ярость, все что угодно, но не вот это вдумчивое оцепенение, сухое и холодное, как снега на эллиге Видимо, превращение в полноправного кандидата на титул владыки всего уже почти завершилось. Вместо того, чтобы бесноваться, я прокручивал в голове все, что узнал от Славки. Догадывался, предполагал, анализировал, раскладывал по полочкам и считал. Люди, пусть даже состоящие из строчек динамического кода, превратились в инструменты. Даже те, кого я без труда вспомнил бы по именам. Воин. Сотня воинов. Тысяча. Армия. И эту самую армию я только что потерял. Окончательно и бесповоротно. Все, кто пошел за мной Рагнером и Вацлавом не из-под палки, либо обосновались в лагере неподалеку, либо погибли, защищая тот, который спалили неведомые броненосцы». Сивый в первый раз решил сыграть по-крупному и тут же сделал меня как пацана. Пожертвовав парой-тройкой десятков игроков, которые могут и вернуться даже после окончательной, он лишил меня почти всего войска. Устроил показательно кровавую ночь в прашне, убрал оттуда все вольные отряды, а заодно и под шумок протащил через городские ворота сотню тяжеловесов. Подбросил информацию через Роланда, слил волков и крыс, но заставил меня увести в бой лучших из своих людей. При столкновении лоб в лоб моя огромная армия наверняка бы задавила и волков, и конницу Сигизмунда, и даже бронированных терминаторов, которые сожгли лагерь. Но сивый заставил меня разделить силы. Изрядно потрепал головной отряд». и подчистую вынес всех остальных. Без лидеров низкоуровневое и разношерстное воинство из булгар, северян, младших княжеских дружинников и еще йотун знает кого, не выдержало удар остального кулака и попросту разбежалось. Наверняка где-то там еще бродят сотни, если не тысячи, вполне боеспособных людей. Но на то, чтобы собрать их вместе, уйдет целая вечность. Охотники и лесорубы, которых Вер привел с Востока, наверняка хотя бы попытаются разыскать нас, как и уцелевшие северяне, а вот местные наверняка разбегутся по родным городам и запрутся в детинцах. Но с булгарами все еще хуже, потому что теперь по всем окрестным землям бродят чуть ли не 10 тысяч перепуганных и голодных женщин-детей и воинов. Они наверняка уже разбежались в разные стороны, кучкуясь по семьям и племенам. Кто-то попытается отыскать нас, но большинство скорее примется грабить чудом уцелевшие деревни. Кто-то попробует уйти дальше на восток, а кто-то, пожалуй, даже отважится бежать в сторону погребенных под наступающими песками пустыни степей. А кто-то просто исчезнет без следа. Этот мир и раньше умел убивать. А теперь, когда часы Рагнарёка отсчитывают уже не недели, а дни, умеет еще лучше. На окраинах сжимающегося Мидгарда люди будут пропадать сотнями. Каждую ночь. И поэтому ни мне, ни Тимуджину уже не собрать орду покойного есугея в единое воинство. Не хватит ни времени, ни сил. Можно даже не пытаться. И все, на кого я могу реально рассчитывать, в лагере неподалеку. Вместе с предателями. Вряд ли все до одного игроки из вольных отрядов засланные казачки. Большинство Сивы использовал вслепую, бросив на смерть в качестве разменных фигур. Но выискивать шпионов сейчас уже слишком поздно. Как и пытаться воевать армией против армии. «Судя по тому, что рассказал Славка, сил, спаливших лагерь броненосцев, не говоря уже об оставшихся за горами в войсках Сивова, вполне хватит, чтобы раздавить остатки моей конницы. Конечно же, если мне хватит глупости ради мести, угробить всех, кто уцелел». «Ты чего залип, абрикосище?» Славка осторожно тронул меня за плечо. «Совсем от расстройства голову потерял?» «Нет». «Голова-то у меня как раз на месте. Более чем!» Неторопливо проговорил я. «Вот что я тебе скажу, дорогой товарищ. Сходи-ка в лагерь и приведи ко мне Рагнара. Скажи, что срочно!» «Зачем ты собрал нас здесь, друг мой?» Вацлав поежился и огляделся по сторонам. «Не лучше ли было говорить у костра в тепле? К чему такая скрытность?» поинтересовался Роланд. «У меня нет секретов от моих людей. Или ты хочешь говорить о том, чего остальным лучше не слышать?» Предводитель вольных отрядов выглядел слегка удивленным, но не более того. На его лице я не видел ни тени тревоги, ни нервной улыбочки, за которой обычно пытаются спрятать страх. Ни бегающих глаз, ни бестолковых переступаний с ноги на ногу, ни покашливаний в кулак. ни даже попыток спрятать за спину беспокойные руки. Ничего такого, что мог бы увидеть обычный человек. Но я заглядывал куда глубже и тоже не видел. Аура Роланда чуть подрагивала, еще не успела улечься после горячки боя, но больше ничем от него не фонило. Он то ли еще не получил известия от своих хозяев, то ли умел мастерски скрывать мысли. то ли действительно понятия не имел, что произошло в сожженном лагере. Сивый вполне мог провернуть многоходовый план и использовать Роланда вслепую, так же, как и всех игроков из вольных отрядов. Мог рассчитать, что обманутый и оскорбленный клан Лид поспешит предложить свою саблю заклятому врагу лжеконунга, мне. Мог подставить игрома отправив его на заклание для пущей достоверности. но рисковать я не собирался. Чего остальным лучше не слышать? Можно сказать и так. Я отстучал сообщение и свернул игровой чат. И не видеть. Сабля Дува Сахора покинула ножны прежде, чем Роланд успел взяться за свою. В честном бою я едва ли смог бы расправиться с ним без усилий, но он не ожидал нападения, и я развернул клинок в воздухе, и с размаху опустил. Небесное железо без усилия рассекло легкий кожаный наплечник и ушло вплоть почти до середины груди. Роланд распахнул рот, прохрипел что-то и попятился, пытаясь избавиться от засевшей в теле сабли. Похоже, запас здоровья у него оказался не таким уж чахлым. Одного удара оказалось недостаточно. но Рагнар тут же нанес второй. Меч с закругленным наконечником сверкнул в полумраке, отправляя предводителя крыс к владычице Хель. Мою руку потянуло вниз, но через мгновение клинок сабли с хлюпаньем освободился, и обезглавленное тело рухнуло на снег, заливая его кровью из обрубка шеи. «Ты чего, боярин?» — охнул Ратибор, пятясь назад. «По что так?» — Тимуджин дернулся, но не сказал ни слова. И только Вацлав сохранил что-то вроде самообладания. Даже не шевельнулся, лишь задумчиво проводил взглядом падающее тело. «Думаю, у тебя есть причины поступить, так, Антор!» — негромко произнес он. «И есть что рассказать всем, кого ты собрал здесь!» Я без слов кивнул, вслушиваясь в уже затихающий шум вдалеке. Там, в лагере, в паре сотни шагов, северяне завершали резню, отправляя на окончательную все вольные отряды до последнего игрока. Наверняка кто-то успел выскочить и даже взяться за саблю, но их удачи вряд ли хватило надолго. От удара ножом в спину... Их не защитили ни уровень, ни опыт, ни запредельный болевой порог, ни даже крутые артефакты. Через несколько мгновений все стихло, и я снова заговорил. Нас обманули и предали. Я по очереди посмотрел на Вацлава, Рагнера, Славку, Ратибора и Тимуджина. Пока мы сражались здесь, люди Сивова тайком напали на наш лагерь и сожгли его». «Жива, матушка!» — пробормотал Ратибор. «Наши-то там! Все полегли никак!» «Откуда ты знаешь, Антар-богатур?» Тимуджин сверкнул глазами. «Разве могли бы мы не заметить целое воинство по эту сторону гор?» «Врагов было немного», — отозвался я. «Но они напали внезапно. Я не знаю, кто погиб, а кому удалось бежать. Но твои люди теперь далеко, хан». и немногих тебе суждено отыскать». «Тогда мы должны поспешить!» Тимуджин сжал кулаки. «Мы настигнем тех, кто напал на детей и женщин, и убьем всех до единого!» «Враги сильны, а наши войны устали». Я покачал головой. «Многие убиты или ранены, едва ли мы сможем выдержать еще один бой». Никто даже не попытался мне возразить. «Каждый видел, что осталось от нашего измученного воинства. Слишком дорого продали свои жизни волки Севера». «Но если так, я не смогу идти с тобой напрашну», — глухо проговорил Тимуджин. «У каждого из моих воинов там остались жены и дети. Кто пожелает сражаться за чужие земли, когда страдает свой народ?» Богатуры пожелают уйти искать тех, кого великое небо сохранило от стали и стрел врагов, и остановить их не сможет ни мое слово, ни даже твоя сабля, Антр-богатур. Я знаю, хан, и не смею просить тебя идти с нами. Ты должен позаботиться о своем народе. Как и ты, Ратибор Тимофеевич, я повернулся к воеводе. Лучше вернуть дружину в Вышеград. «Да как можно, Боярин?» Ратибор ухватился за седую бороду. — я Ежели так, князья все разом и разбегутся! Чем тогда сивого воевать будешь?